Глава 18. Вокзал. Монументальное здание, пережившее еще Вторую мировую, выстояло и в этот раз. Толстенные стены защитили всех, кто укрывался внутри. От осколков снарядов и даже прямые попадания в крышу не особо навредили строению. За прошедшее время военные, окопавшиеся на территории вокзала, превратили его в укрепленный пост. Поперек подходящих дорог раскинули спираль Бруно, а также натащили шлакоблоков. По основным направлениям подхода поставили и окопали технику, обложили ту мешками с бетонным крошевом, рядом разместили пулеметные гнезда. Ближайшие здания разобрали до уровня первого этажа, заколотили с внешней стороны и организовали в помещениях спальные комнаты для личного состава, не особо при этом спрашивая владельцев квартир. Еще на подходе один из бойцов на импровизированном блокпосту потребовал остановиться и представиться, удерживая руки на виду. «Старый, ты что ли?» донеслось из пулеметного гнезда, когда я назвался. «Ёбтель, заходи давай!» Шлагбаум из поваленного деревянного столба приподнялся. Уже пройдя на подконтрольную территорию, я встретился с одним из пулеметчиков. Не помню, как его зовут, но он был в отделении прикрытия. «Старый! ёбана Мы уж думали, все, пропал, командор!» — приветливо улыбнулся боец. «Ты как?» «Как здоровье? Не хочешь вернуться?» «Жив-здоров. Мне и этого хватает, — отмахнулся я от Назойлевого пулеметчика. Где Пресняков обосновался?» «Так это... В кабинете начальника вокзала. Сразу как зайдешь, направо чеши. Только это, ну... редко под ним ходит. Так что, если что, руки при себе держи, — виновата сморщился тот. Капитан жестко за дисциплиной следит». Я лишь согласно кивнул и направился к зданию. На площади перед вокзалом, где раньше была небольшая парковка на полсотни машин, нынче стояли разбитые армейские палатки, в которых укрывались бездомные выжившие. По крайней мере, я так подумал поначалу, пока не увидел у одной из палаток родителей Маши. Относительно чистые, в каких-то рабочих комбезах и сильно уставшие. Их и еще нескольких таких же работяг отчитывал парнишка в военной форме с лычкой ефрейтора. Я приблизился и решил подслушать. — Седьмой трудовой, вон! Уже почти улицу до перекрестка расчистил! А вы что? Даже суточный участок ни хера не смогли разобрать! Распиздя и ебаные! — Да вас нахуй надо поразвесить по столбам, как расхитителей казенных запасов. Только жрете, срете, тратите воду и спите. А работать, бля, за вас кто будет? — возмущался боец. И что удивительно, работяги понуро стояли, явно желающие что-то возразить. Впрочем, судя по телескопической дубинке в руках парня и множественным синякам на лице одного из мужиков, с дисциплины здесь все в норме. Не задерживаясь дольше нужного, пошел к центральному входу. История циклична. Любой провинившийся попадает в трудовой лагерь и там пашет за пайку. Что-то мне это напоминает. У дверей меня остановил парнишка лет пятнадцати, одетый в камуфляж и с пистолетом-пулеметом «Витязь» в руках. Меня больше привлек ПП-1901, нежели неказистый вид мальчишки. К тому же тот подошел почти вплотную. «Проверяю. Предъявите документы!» — зло засопел парень, явно сдерживаясь, чтобы не направить оружие в мою сторону. «Какие?» — поинтересовался я. «Паспорт, либо военный билет, либо водительское удостоверение. Это приказ!» — крикнул он и все же направил на меня пистолет-пулемет. Я несколько секунд спокойно смотрел на него, а потом что-то в сознании заклинило. Короткий вдох, прогонка слюны по горлу и переключение тумблера на командирский режим. «Рядовой», — спокойно начал я, уставившись на бойца с полным хладнокровия взглядом. «Представься, когда требуешь документы у постороннего лица» находящегося на территории части. Далее. Оружие, если наставляешь на постороннего, снимай с предохранителя. Иначе будет так. Один короткий шаг навстречу. И вот мы уже стоим вплотную. Вот только мое колено впечаталось ему в живот. Паренек от такого тихо хрюкнул, сжался и попытался дернуть оружие, которое я уже перехватил и вырвал из его рук, а затем осторожно отставил в сторону. Шаг назад... И вот боец спокойно сползает по стенке. Тяжко дышит и зажимает живот. — Ты! — прохрипел он. — Пи! Старый! — окрикнули меня со стороны палаточного лагеря. Опять кто-то из бойцов взвода сапога. Я их уже позабывал всех, кроме самого Федьки. — Ты по что мальчишку бьешь? А ты, Тёма, молод да глуп, видишь? Человек уважаемый, его в лицо знать надо. «Старый, ты чего пришел-то?» «К Преснякову», — спокойно ответил я, даже не оборачиваясь. «Не хочу встречаться взглядом с теми, кого оставил на произвол судьбы». Впрочем, не уйди я, оставлены бы уже были Захаров, Зябой и Сергеевич. А он, между прочим, вообще был раненый, пока я в театре развлекался. «А, ну, командир, сейчас на месте, заходи давай», — одобрил боец, Но мне было плевать, я и так потянул массивную деревянную ручку на себя, сразу проскальзывая в приятный полумрак вокзального холла. Как и ожидалось, в центральном зале уже организовался стихийный рынок. По обе стороны стояли ряды раскладных столиков, на которых чего только не было. Кто-то торговал одеждой, кто-то разносолами, кто-то вяленой рыбой. Ну, а кто-то расставил целую кучу медицинских флакончиков. Нашелся же ушлый аптекарь. Пахло едой и не копченостями, а свежей выпечкой. Оглядевшись, я практически сразу нашел источник. Слева от входа расположился небольшой киоск, где раньше торговали фастфудом. Перед ним обнаружились три столика со стульями, причем все были заняты. За одним сидела компашка ополченцев и спокойно распевала что-то из пластиковых стаканчиков, заедая копченым сыром. Второй заняла семейка явно зажиточная по местным меркам, мужчина с женщиной хлебали какой-то супчик, а их сынок подросток жевал пирожки, запивая колой. Третий же стол заняли какие-то деды, явно не русского происхождения и играли в нарды. Судя по обилию закусок на столе, старики тоже не бедствовали. Мое же внимание привлек один из них, как я понял, самый молодой. В черной спецовке у него на ремне за спиной висела до да боли знакомая сайга. Все сомнения развеялись, когда я приблизился к киоску. «Сергей Ефимович!» — радостно окликнула меня Алия, выходя из лавки. «Надо же, какая встреча!» «И тебе здравия!» — согласно кивнул я. Я так понимаю, твое заведение решило расширяться. Отец посоветовал, она виновато улыбнулась. Ой, вы, наверное, устали. От вашего дома до сюда прилично, да и улицы наверняка завалены. Может, горячего чая за счет заведения? Хм, не откажусь, хмыкнул я и подошел к витрине. Да, цены просто аховые. Обычный пирожок с мясом стоил, как хм, крыло от самолета. Но, что удивительно, в рублях. Старые деньги, которые, по идее, должны были обесцениться, все еще ходили в товарообороте. Мест за столами не было. Так что, взяв у Алии картонный стаканчик с чаем, я спокойно прислонился к стеночке. Попивая заваренную принцессу Нури, я с интересом наблюдал за рынком. Торговля шла весьма бойко то и дело в здании заходил бродяга с рюкзачком и, проходя мимо столов, останавливался у каждого продуктового и начинал торговаться. Затем совершался обмен, зачастую это был естественный бартер. Мол, вот тебе, дядя, два десятка коробков спичек, а ты мне вон ту рыбеху копченую. О какой-то нормальной регулировке цены речи не было. Порядок удавалось сохранять лишь силами дежурных, коих было аж три человека и все с автоматами. Хотя за те минут десять, что я наблюдал за происходящим, один беспредельщик все же нашелся. «Да это грабеж!» — возмутился парнишка лет двадцати. «Пять банок вот за это!» «Да тут же полбанки жира! Ты сам посчитай! Пятьсот грамм тушенки в банке и три литра этой твоей засолки жиров!» «Да ее на сковородку, если вывалить, то и жрать будет нечего». Однако бабушка-торговка была непреклонна. Пошумев пару минут, парень привлек внимание дежурных, и те, подойдя, намекнули дебоширу, что кричать не стоит. Вот только разгоряченный торгаш не угомонился и начал уже орать на вооруженных людей, мол, те покрывают спекулянтов. К сожалению, вооруженные мужчины очень не любят, когда на них кричат. А потому задира быстро получил прикладом в грудь, а после был вытащен под руки и вышвырнут из здания во двор, где им занялись постовые на входе. «Интересно, девки пляшут. Я довольно ухмыльнулся, отставляя пустой стаканчик к урне. Спасибо, Алия. Я еще зайду как-нибудь». «Заходите, заходите, Сергей. Всегда вам рады», — улыбнулась женщина. Видимо, в этот раз Замир ее хорошо проинструктировал. Эдакое дружелюбие куда больше располагает, нежели глупая беседа с допросом. «Все непременно», — согласно Кивнов, я направился к кабинету начальника вокзала. Как ни странно, но прямо напротив двери стоял стол еще одного дежурного. Военный с погонами прапорщика изучал какие-то журналы при свете настольной лампы. Услышав шаги, он поднял взгляд, поправляя манерные очки. «Вы аристократы? Любитель высокой культуры? Что-то забывший в армии? Штабист, не иначе». «День добрый!» — сразу поприветствовал я его. «Товарищ капитан, у себя?» «Да, но он занят», — сухо ответил прапорщик. — Вам назначали? Если нет, то подождите часов приема. — Сейчас время работы с внутренней документацией. — О, тогда придется его отвлечь, — спокойно ответил я, доставая удостоверение личности офицера и предъявляя его дежурному. — Виноват, товарищ майор, — сразу вскочил прапорщик, вытягиваясь в струнку по стойке смирно. — Не признал. — Бывает, вольно, — отмахнулся я, убирая ксиву. Ну. «Я ненадолго». Подойдя к двери, три раза постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Пресняков сидел за письменным столом и что-то печатал на ноутбуке. Причем, судя по количеству, наваленной рядом рабочей документации, работы у него действительно было много. «Я же сказал, отвлекся он, глянув на дверь и улыбнулся. «О, Сергей, рад вас видеть». «И вам здравия!» — кивнул я, прикрывая за собой дверь. «Вижу в делах, так что шибко не отвлеку». «Я так, зашел проведать да предупредить. В колонии, ходу кирдык пришел, причем ближний, 905-й, та, что строгач». «Уверен», — нахмурился капитан, отставил ноутбук и поднялся из-за стола. «С чего так решил?» «Близь моей хаты обосновалась братва из местных». Беспредельщики, но ко мне не лезли, как и я к ним. Сегодня утром они закусились с залетными сидельцами из колонии. Татуированные по самое «не могу» и вооружены карабинами Симонова. Шли организованной группой, скорее всего, просто на прочёс города. М да, не было печали. Тяжко вздохнул Пресняков, сложив руки за спиной и принялся расхаживать по комнате. «Аппарат...» Ай, бляха-муха, точно, мы ж частоты сменили в целях борьбы с радиоразведкой остатков противника. «То-то и оно», — усмехнулся я, поглядывая на капитана. «В колонии тысячи три сидело, не меньше. Крупная ж была. Если там в син весь положили, и это не беглецы, а реальная разведгруппа, то скоро улицы города в крови утонут». «М-да...» «Ну, ты, конечно, Сергей умеешь обрадовать», — поморщился Пресняков. «Ладно, я услышал. Возьму вопрос на контроль». «Что-то еще?» «Да вроде все». Я спокойно пожал плечами и слегка обернулся к двери, собираясь было уходить. «Тогда у меня к тебе дело». Он вернулся за стол, выдвинул ящик и принялся перебирать папки. «Сергей Ефимыч, ты же вроде как...» «Инженер авиационный, дело по твоему профилю». Подсюды. я приблизился к столу и нервно сглотнул. Прямо поверх стопок бумаг Пресняков выкладывал до боли знакомые снимки. Наши вертушки, что уходили на пункт временной дислокации, этакий аэродром-подскока, не менее шести бортов, разбитые, лежали в поле. Фото было сделано с беспилотника. «И что же ты от меня хочешь?» — поинтересовался я. «Нужно вытащить с них секретные блоки», — спокойно произнес капитан. «И по возможности вооружение. Из летчиков не выжил никто. Упали они позавчера при попытке свалиться с аэродрома. Рухнули прямо на минное поле, так что операция будет сложная. Саперов я тебе выделю. Твое дело чистое — поснимать блоки, сам понимаешь». Там и КБО, и свой-чужой, и карты. С оплатой не обижу. Ну, что скажешь?»